Глава 7. Битва при Ньюхолме. Клод. Июль. 2334 год. Колония Ньюхолм. Я изучил план битвы, пытаясь найти в нем недостатки. Командор Хобарт стоял по стойке вольным. Он, как и многие военные, обладал особым навыком просто отключать свой мозг во время ожидания. В том, что сейчас он лучше изображал из себя машину, чем я, была определенная ирония. Да, я могу припарковать своего Мэнни и передать управление им искусственному интеллекту, но это было бы жульничество. Командор, по-моему, все нормально. Я повернулся к нему, и он ожил. Значит, мы готовы, — сказал Хобарт и прикоснулся к эмблеме на своей груди. Миллер, начинайте операцию. Я подавил смешок. Вооруженные силы Ньюхалма, очевидно, без какой-либо иронии, выбрали систему связи, очень похожую на ту, которая была в новом поколении. Я ненавязчиво расспросил об этом Хобарта, я надеюсь, но он не только не признал явные заимствования, но и, видимо, вообще не знал о существовании Звездного Пути. Правда, местные аппараты не пищали дважды. Это было бы уж слишком. Где-то в огромном лабиринте вооруженных сил Ньюхалма лейтенант Миллер сейчас отдавал приказы и активировал технику. Меня всегда удивляло количество войск в системе «Гаммы Павлина». Конечно, колония была основана еще в то время, когда мы еще не были уверены в окончательной победе над другими, и эти настроения никуда не делись. Возможно, через несколько поколений они ослабнут, но сейчас Нью-Холлум был похож на дикобраза, который постоянно находится в состоянии боевой тревоги. Сегодня мы противостоим силам Звездного флота, которые вторглись в систему. Звездный флот захватил местные ретрансляторы и одну из находящихся в космосе автофабрик, а затем предложил Ньюхолму заключить соглашение. Мы приблизительно представляли себе, что ему нужно. Принципиальная договоренность о том, что люди и репликанты не будут вмешиваться в дела друг друга, о том, что никаких контактов с существами, находящимися на доиндустриальном уровне, не будет, и что взаимодействия с постиндустриальными видами будут сведены к минимуму, чтобы избежать смешения культур. На первый взгляд условия договора не выглядели особенно страшными, Звездный флот предлагал вернуть захваченную технику фактически в обмен на пару подписей. Но, как ни крути, это все равно был шантаж. Людям никогда не нравилось, когда их шантажируют, и колонисты Ньюхалма не стали исключением. Они даже не потрудились ответить. «Три минуты!» — произнес бесплотный голос Миллера. Хобарт, все еще стоящий по стойке вольно, удовлетворенно кивнул. Маленькие значки ползли по экрану, Боевые подразделения сближались с целями. «Клод, у тебя один час на то, чтобы взять под контроль космическую станцию», — сказал он мне. «Мы оба прекрасно это знали». Вероятно, Хобарт указал, что таким образом он поддерживает разговор. «Ядерный заряд будет установлен немедленно, в зависимости от результатов», — добавил он. «Ясно, командор. Вряд ли вам понадобится ядерная бомба. Насколько я понимаю, если мы потерпим неудачу, это приведет к самоуничтожению станции». Хобарт улыбнулся, но промолчал. Мы скоординировали действия так, чтобы атаковать автофабрику и космическую станцию одновременно. Нам хотелось, чтобы внимание Звездного флота было рассеяно. Правда, огромной пользы это не принесет, но все-таки это лучше, чем ничего. Пока никаких признаков сопротивления, сказал Миллер. Странно, Хобарт нахмурился. Автофабрика находится под их контролем уже два дня. Неужели за это время они не могли создать хотя бы пару этих ваших снарядов? Все верно, командор? «И еще они могли бы запустить...» «Обнаружен противник», — вставил Миллер. «Совсем другое дело». Миллер коснулся своей эмблемы. «Подробности, пожалуйста. Судя по всему, это снаряды. Двадцать штук. Прямой вектор атаки. Никаких уловок». Хобарт недоуменно посмотрел на меня. «Вы, парни, обычно действуете весьма хитроумно, но это, похоже, максимум того, что они успели бы сделать. Может, это ловушка? Не думаю, командор». Это больше похоже на последнюю отчаянную атаку или на акт неповиновения. Я бы на их месте подождал подольше, чтобы наши корабли оказались ближе друг к другу. «Дилетанты!» — буркнул Хобарт. Ровный, лишенный эмоций голос Миллера раз в несколько секунд сообщал нам о том, как развиваются события. Подразделения вступают в бой. Первая группа. Вражеские потери 50%. Вторая группа вступает в бой. Вторая группа. Осталось только два вражеских корабля. Применяем шипы. Поле боя зачищено. Ну, вот и все. Если в рукаве Звездного флота не припрятан линкор Кри, то путь к цели свободен. Командор, последний шанс. Возможно, автофабрику еще удастся спасти. Он покачал головой. Она того не стоит. Слишком велика опасность, что в ней скрыты вредоносные программы. Даже ваши прыгуны не могут гарантировать стопроцентную очистку. Лучше мы построим новую. Несомненно, свою роль сыграл и тот факт, что с формальной точки зрения автофабрика принадлежала Бобам. Люди не стали бы так быстро списывать ее в утиль, если бы она была собственностью Ньюхолма. Вдруг молчание расколол резкий гул, и голос Миллера объявил. «Взрыв на космической станции! Это не мы! Похоже на самоуничтожение!» «Черт!» — воскликнул я и повернулся к командору. «Я изучу журналы событий, и, возможно, мы узнаем, как избежать этого в будущем». «Ваша запасная станция готова?» Он покачал головой. «Она начнет работу только через сутки. Мы решили, что ждать нельзя. У нас, как, наверное, и у вас, есть небольшие корабли, оснащенные УППСами, но их не хватит на то, чтобы создать полноценное подключение. Фактически мы на целый день будем отрезаны от ОФРС». Хобарт мрачно улыбнулся. «С практической точки зрения это не страшно. Но ты же знаешь, у начальства будет истерика. Нельзя мешать торговле?» И весь прочий бред. Ага, я закатил глаза. Командор, по-моему, тут и так настоящий дурдом. Хуже уже не будет. Командор Хобарт кивнул мне, а затем отвернулся и начал отдавать приказы Миллеру. Я решил, что мне пора откланяться и направился к выходу. Обычно я хранил этого Мэнни в столице Ньюхалма на тот случай, если придется взаимодействовать с местным правительством. Но понимая, чем может закончиться данная встреча, я решил вытащить его с планеты. Говард предупредил меня, что постоянная склонность людей искать козла отпущения начала сильно осложнять жизнь Бобом. Мои финансы я уже перебросил в другое место с помощью банковской сети, связавшей несколько звездных систем. Цепочка операций была настолько хитроумной, что распутать ее невозможно. Мое физическое имущество уже разными путями направлялось к поясу Уорта. Доберусь до своей базы и тогда уже подумаю о дальнейших действиях. Как только я вышел из здания, передо мной приземлился один из моих грузовых беспилотников. Не сбавляя шага, я зашел в него и приказал беспилотнику взлететь. У меня есть максимум полчаса, прежде чем правительство, большие шишки на местном сленге конфискует или национализирует мое имущество или украдет его любым другим способом. Забавно, что после войны за независимость на Посейдоне бобы пришли к негласному соглашению не публиковать и никаким иным образом не освещать существование судар маскировки или планов по ее использованию. Пожалуй, семена взаимного недоверия были посеяны еще до того, как Звездный флот начал вбивать клин между нами. А может, их недоверие и стало причиной подобного отношения к нам. Но как только я вывезу свою технику с планеты, шансов найти ее у людей не будет. Мои расчеты оказались слегка пессимистичными. Прошло почти три часа, прежде чем был издан указ, предписывающий взять под контроль все находящееся в системе имущества бобов. Законность данного шага будет установлена позднее. Одновременно вооруженные силы и финансовый сектор получили инструкции немедленно принять меры. На то, чтобы раскрутить клубок из различных фирм-прокладок, эффективных корпораций, которые я создал за последнее время, у бюрократов уйдет пара дней, после чего они найдут только пыль в моих карманах. Меня больше беспокоили действия военных. Две эскадрильи отошли от баз флота в точках Лагранжа и быстро отправились туда, где меня видели в последний раз. К несчастью для них, я уже неоднократно изменил курс, так что я не только не находился в предполагаемой точке, но и мой вектор не был радиальным к ней. Космос расчерчивали импульсы сударов, но все они беззвучно скользили мимо моей маскировки. Всего через минуту на связь со мной вышел командир Хобарт. «Клод Йохансон, военные власти берут вас под арест в соответствии с приказом Больших... Э, э, Совета Ньюхалма. Выключите двигатели и позвольте нашим людям подняться на борт вашего корабля». Я разрешил себе потратить немного времени на то, чтобы посмеяться над оплошностью Хобарта. Отвечать я, разумеется, не стал, ведь при этом я выдал бы себя. «Командор был обречен». Его ждет долгий день, в течение которого ему придется тщетно объяснять большим шишкам, почему он вернулся с пустыми руками. Я составил письмо и отправил его Биллу через свой ретранслятор, оснащенный УППСом. Нет, новая головная боль ему совсем не нужна, но происходящее здесь — часть картины в целом. И, скорее всего, нечто подобное случится и в других системах. Ответ я получил через несколько секунд. Нет, не миллисекунд, а секунд, настолько он был занят. «Спасибо за инфу, Клод. К сожалению, ты, скорее всего, прав насчет других систем. Я предупрежу Боба, в которых это может коснуться. Кстати, ловко ты провернул этот трюк с финансами». Улыбнувшись, я откинулся на спинку кресла и уставился в пустоту. Так или иначе, но с этой системой, скорее всего, покончено. Даже если местное правительство решит, что судиться со мной не стоит, мне будет сложно доказать, что я не слышал приказ командора и что все мои шахматные комбинации — это просто бизнес». Ну и ладно. Все равно я засиделся на одном месте. Марио и его команда уже нашли много интересного за пределами системы других. Пожалуй, стоит присоединиться к ним и расширить границы исследованного космоса.